«Начальник темницы. Узилище Иосифа, вторая его яма, которую он достиг после примерно 17 дней пути, и где, по его соотносительному расчету, он должен был провести три года, прежде чем ему вознесут главу, было скопищем безрадостных зданий, почти сплошь заполнивших поднимавшийся в Мендесском рукаве Нила остров, Нагромождением кубических, образующих дворы закоулки казарм, стоил, складов и казематов, над которыми в одном из углов возвышался Мигдол, башенная цитадель, видимо, место пребывания смотрителя Острога, начальника узников и коменданта гарнизона, писа победоносного войска Май-Сахме, а посредине пилон храма Уэп-Вавет. Единственной, благодаря украшавшим его флагам, отрады для глаз. Среди этого безобразия, окруженного высокой локтей в двадцать стеной, из необожженного кирпича, с острыми выступами бастионов и закруглениями защитных балконов. Пристани вороты с часовыми за загородками находились где-то сбоку, и, стоя на высоком носу бычьей ладьи, хамат, Еще издалека махал солдатам своим письмом, а когда поравнялся с воротами, стал кричать, что доставил каторжника, которого должен сдать лично начальнику воинов и главному тюремщику. Молодые наемники Ниарин, это было военное позначение, не самостоятельно образованное из семитского слова, копьеносцы с сердцевидными защитными, Листками из кожи поверх набедренников и со щитом на спине отворили ворота и впустили прибывших. Иосиф, казалось, будто его снова вместе с купившими его измельчанами пропускают через стенные ворота пограничной крепости Зелу. Тогда он был мальчиком, рабел перед чудесами и ужасами Египта. Теперь он был хорошо знаком с этими чудесами и ужасами. Он был египтянином, «От головы до пят», с оговоркой, разумеется, той внутренней оговорки, которую неизменно вызывали в нем нелепости страны его отрешения. А из юноша он успел уже превратиться в мужчину. Но теперь он шел на привязи, как хаппи. Это живое повторение птаха во дворе храма в Менфе, пленник земли египетской, как тот божественный бык. Два челядинца Пете продержали концы, стянувшие его локти веревки, и вели его перед собой позади хамата, который в воротах держал ответ перед каким-то вооруженным палкой нижним чином. Тот, видимо, и приказал пропустить их, а потом был направлен им к какому-то высшему, вооруженному дубинкой и уже шагавшему к ним через двор. Тот взял письмо... и, пообещав отнести его начальнику, велел им подождать. И они ждали, ждали под любопытными взглядами солдат в маленьком четырехугольнике двора, в скудной тени от двух-трех выцветших зеленых лишь у самой макушки пальм, красноватые круглые плоды которых лежали у их подножий. Сын Акова был задумчив. Он вспоминал слова Петэпра. а начальнике темницы, под чей надзор тот его отдавал. Это человек, с которым шутки плохи. Знакомство с главным тюремщиком Иосиф ждал с понятной тревогой, но полагал, что мнимый военачальник, возможно, и вовсе не знает его, а судит о его не любви к шуткам, только по должности, что было хоть и вероятным, но все же необязательным выводом. Тревога Иосифа Искала успокоения в мысли, что иметь дело он будет во всяком случае с человеком, а в его глазах это означало какую-то доступность, какую-то уживчивость при любых обстоятельствах, и было залогом того, что как бы ни подходил этот человек для должности начальника тюрьмы, или каким бы суровым ни сделала его служба, с ним все-таки с Божьей помощью можно будет тем или иным образом пусть в каком-то одном отношении, но пошутить. К тому же Иосиф хорошо знал детей земли египетской, страны мертвенного оцепенения и могильных богов, которые и на таком мрачном фоне сохраняла немало ребячливости и простодушия, что и облегчало здесь жизнь. Еще имелось письмо, которое сейчас читал смотритель «И где потифар» соответствующим образом описывал ему препровождаемого преступника. Иосиф уповал на то, что это описание представит его в не слишком ужасном свете и не имеет целью обратить против него наиболее устрашающие качества коменданта. Но, как обычно у людей благословенных, и частные надежды, и самые общие упования были направлены у него не на внешние обстоятельства, а на себя самого, на счастливые тайны своей натуры. Нет, он отнюдь не застрял на той мальчишеской ступени слепой требовательности, когда думал, что все люди должны любить его больше самих себя. Однако он продолжал думать, что ему дано поворачивать к себе мир и людей самой лучшей самой светлой их стороной. то, как нетрудно увидеть, было упованием, скорее, на себя, чем на мир. Правда, на взгляд Иосифа, его «я» и мир находились в согласии, составляя в известном смысле одно целое, так что мир был не просто миром, который существует сам по себе, а его, Иосифа, миром, который можно сделать добрее и приветливее. Обстоятельства были могущественны, Но Иосиф верил, что они подвластны личному началу, что оно определяет больше, чем безличная сила обстоятельств. Если он, по примеру Гильгамеша, называл себя человеком боли и радости, то потому, что, зная сопряженность радостного своего назначения со всяческой болью, он в то же время не верил в боль, настолько черную, настолько мутную боль, чтобы сквозь нее не пробился его сокровеннейший свет, свет Бога, который в нем живет. Вот на что уповал Иосиф. Проще говоря, он уповал на Бога, и с этой верой в душе готовился взглянуть в лицо Майи Сахме, своего тюремщика, предкаковое он довольно скоро и предстал со своими стражами, После того, как они провели его по низкому крытому переходу к подножью крепостной башни и к воротам этого оборонительного сооружения, где на часах стояли другие в шлемах с пупышами, э, воины, которые, когда путники приблизились, сразу распахнули перед начальником решетку ворот. Он появился в сопровождении Верховного жреца Уэпвовет, тощего пришивца, которым только что играл в шашки. Сам он оказался коренастым человеком лет сорока, в надетом, вероятно, нарочно для этой процедуры нагрудники, на которой чешуей были нашиты маленькие металлические изображения львов. И в коричневом полике, с круглыми карими глазами, черными, очень густыми бровями, маленьким ртом и коричневато-красным лицом, покрытым, как и его предплечье, Черной растительностью, у этого лица было на редкость спокойное, даже сонное, но умное выражение, и спокойно, даже монотонно звучала речь коменданта, когда он, выходя из ворот с пророком воинственного божества, явно продолжал обсуждать с ним ходы сыгранной партии, окончание которой, видимо, и пришлось ждать прибывшим. В руке он держал. распечатанное письмо носителя Апахала. Остановившись, он снова развернул свиток, чтобы в него заглянуть, и когда он опять поднял лицо, Иосифу оно показалось чем-то большим, чем лицо человека, олицетворением мрачных обстоятельств и пробивающегося сквозь них божественного света, как раз тем ликом жизни, которую она являет человеку боли и радости». ибо черные его брови грозно нахмурились, а на маленьких губах заиграла улыбка. Но он тотчас же согнал со своего лица и улыбку, и мрачность. «Ты вел судно, которое доставило вас из Уазы», — обратился он, широко раскрыв круглые глаза и подняв брови невозмутимо монотонным голосом к песу Хамату. Тот ответил утвердительно, и комендант взглянул на Иосифа. «Ты бывший домоправитель великого царедворца Петепра?» «Да, это я», — ответил Осип совершенно просто. И все же это был довольно сильный ответ. Он мог бы ответить «Ты это говоришь» или «Мой господин знает правду» или «Цветистие, мат говорит твоими устами». Но слова «Да, это я», сказанные хоть и просто, но сосредоточенной улыбкой, были прежде всего некоторой вольностью, ибо с начальством не говорили в первом лице, а говорили «твой слуга» или совсем уничижительно. Этот ничтожный слуга, но, кроме того, слово «я» вносило какую-то тревожную ноту в сочетании со словом «это», будившим смутное подозрение, что его содержание не исчерпывается домоправительством — которое нужно было подтвердить. По смыслу вопроса, то есть, что ответ не вполне совпадает с вопросом, а выходит за его пределы, и надо задать следующий вопрос. Что ты за человек? Или даже кто ты? Короче говоря, слова «да, это я» были издалека идущей издавна знакомой общепонятной формулой самораскрытия, акта сконе, облюбованного преданиями Итак, свойственного игре богов, акта, с которым воображение само собой связывает ряд однородных реакций следствий, от опускания глаз до испуганного падения на колени. И на спокойном лице майя сахмы, лице человека на вид непугливого, показалось легкое замешательство, а кончик его маленького, хорошо вылепленного носа чуть-чуть побледнел. Так-так, значит, это ты. сказал Май Сахме, и если в тот миг он и сам толком не знал, какой смысл складывал он в слово это, то мечтательная его забывчивость усиливалась, вероятно, тем, что перед ним стоял самый привлекательный двадцати семилетний красавец обеих стран. Красота, впечатляющее качество, особый род легкого страха, она непременно вызывает даже самой спокойной, вообще-то не склонны к страхам в душе и вполне способна придать сказанным сосредоточенной улыбкой словам да это я мечтательный смысл ты видно птица легкомысленная продолжал комендант и выпал из гнезда по глупости по опрометчивости жить наверху в городе фараона. где все так интересно, и где твоя жизнь могла быть нескончаемым праздником, и ни за что, ни про что угодить сюда, в эту ужасную скуку. Ведь здесь царит ужасная скука, — сказал он, и снова на один миг грозно нахмурил брови, причем на губах его, словно одно не обходилось без другого, опять заиграла полуулыбка. «Разве ты не знал, — продолжал он, — что в чужом доме не заглядываются на женщин. Разве ты не читал изречений из книги мертвых, а также суждений по учению божественного имхотепа? Они мне знакомы, — отвечал Осиф, ибо и вслух и про себя я читал их бесчисленное множество раз. Однако комендант, хотя и потребовал ответа, не слушал. — Вот это был человек, — сказал он, повернувшись, сопровождавшему его священнослужителю. Вот это добрый спутник в жизни мудрец Имхотеп. Врачом, зодчим, жрецом и писцом, всем он был. Тут анх джути, живой образ то-то. Я чту этого человека, прямо скажу. Если бы мне дано было пугаться, а мне это может быть, к сожалению, не дано, «Для этого я слишком спокоен. Я, наверное, задрожал бы перед таким средоточием учености. Он уже бесконечно давно умер, божественный Имхотеп. Такие люди бывали на свете только в раннюю пору, на заре стран. Повелитель его был древнейший царь Джоссер. Разумеется, это Имхотеп построил для него вечный дом, ступенчатую пирамиду Плесменфе, шестиярусную, 120, наверное, локтей высотой. Но известняк плох. У нас в каменоломне, где работают преступники, он не так плох. А у великого зодчего не было под рукой ничего лучшего. Однако зодчество составляло лишь небольшую часть его мудрости и умения. Он знал все замки и ключи храма Тотта. Он был также врачевателем и тайноведцем природы. Знаток твердого и жидкого, он утолял боль и приносил покой страждущим. Видимо, и сам он был очень спокойного нрава и не пуглив. Но, кроме того, он был тростинтый в руке Бога, песцом мудрости, причем и целителем, и песцом он был одновременно, сразу, а не то, что сегодня одним, а завтра другим. Он был, я бы сказал, песцом-врачом. нужно особенно подчеркнуть, ибо, по-моему, это необычайно важно. Врачебное искусство и письмо с выгодой для себя заимствуют свет друг у друга. И если они идут рука об руку, оба преуспевают больше. Врач, воодушевленный мудрости письма, умнее утешит страждущих, а писец, знающий жизнь и немощи тела, его соки и силы, Его задатки и порядки всегда превзойдет того, кто ничего не знает об этом. Мудрец Имхотеп был таким врачом и таким писцом. Это божественный муж. Ему следовало бы воскурять ладан. Я думаю, что когда его смерть уйдет в прошлое, еще чуть подальше, так и начнут делать. Впрочем, и жил-то он в в городе очень интересном. Но и ты не ударишь лицом в грязь перед ним, комендант, отвечал главный жрец, к которому тот обращался. Ведь не в ущерб воинской службе ты занимаешься еще и врачебным искусством, помогая страждущим и болящим, а кроме того ты прекрасно пишешь, прекрасно и по форме, и по содержанию, причем все эти занятия ты совмещаешь самым спокойным образом. «Дело тут не в спокойствии», — ответил Май Сахмы. и невозмутимое лицо его с круглыми умными глазами несколько помрачнело. «Иной раз мне, может быть, и нужна была бы молния испуга. Да откуда ей здесь быть? А вы?» — обратился он вдруг, подняв брови и укоризненно закачав головой к двум дворовым рабам Петера, которые держали концы веревки Иосифа. «Вы что тут делаете? Вы собираетесь на нем пахать?» или играть с ним в лошадки, как малые дети? Как же ваш управляющий сможет ходить на каторжные работы, если он будет связан как вол, которого привели на убой? Развяжите его, болваны! Здесь, не щадя сил, работают на фараона, в каменоломне или на стройке, а они разлеживаются со связанными руками. Что за неразумие? Эти люди, обратился он, поясняя опять, священнослужителю, представляют себе узилище местом, где можно разлеживаться со связанными руками. Они понимают все буквально, так уж им свойственно, и как дети придираются к слову. Если им скажут, что кого-то бросили в узилище, куда бросает узников царя, они убеждены, что он и в самом деле плюхнулся в какую-то яму, где полно крыс и лязгают цепи, а узники лежат, и крадут дни у великого ра. Такое смешение слова с действительностью есть, на мой взгляд, главный признак невежества и отсталости. Я часто встречал его у смолоедов горемычного куша, да и у крестьян, возделывающих наши поля, но никак не в городах. Спору нет в этом буквальном понимании речи есть какая-то поэзия, поэзия простоты и сказки. Существует, насколько я могу судить, два вида поэзии. В основе одного лежит народная простота, в основе другого — дух письменности. Второй вид, несомненно, выше, но я считаю, что он не может существовать без содружества с первым, нуждаясь в нем как в почве, подобно тому, как вся красота высшей жизни. И великолепие самого фараона нуждаются в слое обыденной убогой жизни, чтобы... расцветать над нею и удивлять мир. «Как питомец книгохранилища», сказал писец питейного поставца Хамат, поспешивший собственноручно освободить локти Иосифа. «Я нисколько не повинен в смешении слова с действительностью, и лишь для формы церемония ради решил передать тебе, комендант, узника связанным. Он и сам подтвердит, То уже в пути я почти все время избавлял его от веревки. «Это было всего-навсего разумно с твоей стороны», — ответил Майя Сахмы. «Тем более, что преступление преступлению рознь, и на убийство, воровство, нарушение границы, неуплату налогов или растрату их сборщикам нужно смотреть другими глазами, чем на провинности, где замешана женщина, о которых нужно судить сдержаннее.